Глава 41. а р х и е п и с к о п наш человек в Ватикане. Начинается, подумал я. Даигрался, порано я. Но на всякий случай посмотрел на человека, показавшегося мне хатом повнимательней. Человек быстро прошел мимо. Серый, непривлекательный, невразительный, ы скучный. В непоитальянски неприметном костюме. но я точно знал, что он хат, так же как встретив на улице эскимоса, я бы знал, что он эскимос, они не индусы не скандинав. И как мы это объясним? Неожиданно открывшимся третьим глазом, о котором писал б а н а в и н т у р а Еще варианты. Проноя возникшая после всех историй, включая уход м а ш и и облом в монастыре. Хм. Чтобы разобраться, где проблема, во мне или в нем, я развернулся и пошел за ним. Есть мне совершенно расхотелось. Я шел за Хатом и раздумывал, откуда я знаю, что он Хат. Нет, ну вот откуда? Оттуда, ответил мне внутренний голос. Оттуда. Я опасался, что Хат откроет дверь какой-нибудь конторы и исчезнет, но мне повезло. Он свернул в кафе. Я принял самый туристический вид, какой смог, и озираясь по сторонам, вошел в то же кафе. Хат уже сидел за столиком, развернув в к а р ь е р де ла Серра». Я уставился на грифельную доску, на которой мелом были выведены названия примерно двадцати пяти сортов кофе, и, растерявшись, заказал д в о й н о й эспрессо и сел за соседний столик. В голову ничего не лезло, кроме того, что в трех метрах от меня сидит настоящий итальянский хат. Да не хат он никакой, сказал я себе из последних сил и сам себе не поверил. Но тут меня осенило. Я спросил у официанта ручку. Написал на салфетке 222461215, подошел к Хату, прокашлялся, произнес "excuse me, sir" и показал ему число. Хат взял салфетку, посмотрел на нее, потом на меня, потом опять на нее, потом взглядом предложил сесть за его столик. На вопрос, который он мне задал, ответа у меня не было, а вопрос был самый естественный из всех возможных: "Что вам угодно?" Я замолчал и сделал вид, что пытаюсь его как следует рассмотреть. Мне показалось, что минутная пауза в таком разговоре будет вполне уместна, поскольку ничего интересного на лице у него не было. Я лихорадочно пытался придумать, что же мне от него надо: денег попросить, сказать, что меня только что ограбили? Да нафиг мне нужны его деньги, своих хватает. Тогда зачем я к нему подошел? Наверняка передать новое секретное задание. Хорошо. А чтобы такое ему поручить? Я из Москвы. У меня есть специальное задание. И вы обращаетесь с ним ко мне? А вдруг он не хат? Промелькнула у меня мысль. Дело в том, что в рамках моего задания мне показали фотографии самых выдающихся членов Веронской о б щ и н ы братства хатов. Вы, разумеется, один из них. Мне предложили действовать по собственному усмотрению, а я выбрал вас. И вот тут он удивился по полной. Я понял, что в кое-то веки попал в десятку с первого выстрела. На его вытянувшемся лице по п е р е м е н н о с частотой в несколько секунд вспыхивали то подавленное бешенство, то удовлетворенное щ е с л а в и е От серости хата не осталось и следа. Он выглядел как человек, которому сказали, что с одной стороны ему изменила жена, а с другой, что она сделала это с великим футболистом. Разве в Вероне есть другие члены братства? Я уже сказал вам больше, чем мог. Что я должен делать? Мысль о других ч л е н а х братства никак его не отпускала. Сами-то вы что думаете? Я вспомнил анекдот. Почтальон приходит домой с посылкой, ему открывает дверь десятилетний мальчик со стаканом виски в руке и сигарой в зубах. Почтальон широко раскрывает глаза. Родители дома? Мальчик смотрит на него несколько секунд молча, а потом спокойно произносит: "Сам-то как думаешь? Но мой хат ничего интересного не думал. Я бы не хотел больше делать ничего противозаконного. За мной и так следит полиция после той истории с муниципалитетом. Именно проблемы, связанные с этой историей, я и приехал разруливать. Очень значительно сказал я, довольный, что наконец-то появилась зацепка." Теперь нужно замкнуть его на какую-то другую итальянскую зацепку. Не успел в моей голове появиться запрос на итальянскую связь, как в ней немедленно появился и ответ: Ватикан. Отлично, подумал я. Кажется, сейчас в знак благодарности за готическую новеллу я передам вашему преосвященству ответный подарок. Вы должны связаться с архиепископом Креспо. Это шеф тайной полиции Ватикана. Расскажите ему все дело в подробностях. При слове архиепископ Хат вздрогнул. Кажется, церковная иерархия католической церкви для него имела значение. Архиепископ наш человек в Ватикане? Именно. На сером лице Хата появилось некое подобие восхищения. Не то крутизное братство, к которому к он принадлежал, не то собственное крутизной. Ведь ему предлагалось вступить в прямые переговоры с церковным иерархом. Как я должен связаться с ним? По какому каналу? По рабочему. Возьмите телефон на сайте. По рабочему? Это не опасно? Не будьте ребенком. Вы хотите, чтобы я обеспечил вам выделенный секретный канал связи ради вашего дела, которое не стоит выеденного яйца? Я не знаю, растерялся он. Позвоните ему. Вам ответит секретарь из его приемной. Скажите, что у вас есть информация от русского друга. Это пароль? Нет. Пароль состоит из двух слов. Ава Марий. Запомнили? Запомнил. Отзыв не нужен? Не нужен. Вы же знаете, кому звоните. А потом встретитесь с его Преосвященством в Риме. Вот и все. Он решит вашу проблему. Есть еще ко мне вопросы? Я могу сообщить об этом своему куратору. Я чуть не поперхнулся. Похоже, я заигрался в разведчиков. Какие идиотские непредвиденные обстоятельства могут привести к полному провалу. Но настроение у меня было решительное. Проваливаться не хотелось. А ваш куратор помог вам с муниципалитетом? Пока нет. Разумеется, он и не поможет, поэтому я здесь. Нет, ничего куратору сообщать вы не будете, решительно сказал я. И добавил немного п о н и з и в тон: он у нас под подозрением. Поезжайте к Краспо, он все решит. Ещё вопросы? Вроде бы всё ясно, довольно растерянно сказал Хат. Отлично, тогда я пошёл. Заплатите за мой кофе, если не затруднит. Всего хорошего. А вы уверены? Да, я уверен. Удачи. Я подумал, что блестящим завершающим аккордом разговора была бы фраза вроде всего хорошего с е н ь о р Трапатони, но поскольку я понятия не имел, как зовут этого хата, то я просто кивнул, поднялся и вышел, не оглядываясь. И без финального аккорда получилось неплохо. Паранойи у меня не было, наоборот, появился некий дар. Подозрительные телепузики. Интересно, думал я, бредя в отель. А я теперь вообще всех хатов вижу насквозь или только самых явных. Так я скоро научусь чувствовать и понимать женщин, как в известном анекдоте про тосканские фрески. Пациент, здравствуйте, доктор, у меня проблемы. Доктор пишет что-то в истории болезни. Присаживайтесь, голубчик, рассказывайте. Пациент, у меня погаш и взгляд и дергается плечо. Доктор продолжает писать. в а л е р ь я н к а и две таблетки по ф и г и н а на ночь и как рукой, как рукой. Пациент. Ночами мне снится, что я строю подземные пирамиды в Тоскане. Меня страшно беспокоит сохранность фресок и поведение связующего раствора в контакте с грунтовыми водами. Доктор поднимает глаза. Что вы говорите? А чем армируете фундамент? Очень рекомендую скрученные по четыре коленые прутья. Веками знаете ли проверенная технология. Пациент. Доктор, что-то идет не так. На определители телефона людей, которые мне не звонили. Все слова на вывесках и афишках, за которые цепляется взгляд, однокоренные. Мой хомяк четвертый день не разговаривает со мной. Он сидит неподвижно в углу клетки и смотрит на меня взглядом б а л р о г а ц е л я щ и в ш е г о с я в Гэндальфа кончиком бича. Доктор, какой однако начитанный зверек! Вы не пробовали давать ему русскую классику? Пациент. Еще. Доктор, мне кажется, что я чувствую и понимаю женщин. Докторроня я очки на стол в полголоса. О, паньки. В номере я включил телевизор. Пора й уношли какие-то новости. Репортаж из итальянского парламента. Я всмотрелся в экран и вздрогнул. На трибуне стоял настоящий хаты что-то говорил, почти кричал. Слова источали кипучую энергию, но что-то серое п р о с т у п а л о сквозь нее. Я переключил канал на детский. На экране надувались и перекатывались телепузики. Чем-то они показались мне подозрительными, хотя ничего явного я не ощутил. Я опять переключил канал. По Евроспорту ушел волейбол. Все было окей. Я снова вернулся на Рай Уно. Этот итальянский политик, которого я видел первый раз в жизни, определенно был хатом. Я выключил телевизор. Сердце билось как сумасшедшее. Я пощупал пульс. Каждый пятый удар сердца пропускала. э к с т р а с и с т о л и я Плевать. Я решил спуститься вниз и встретить Антона в лобби. Избыток чувств при недостатке мозгов. Я немного опоздал. Антон уже заселялся. Он заполнял гостиничную форму и меня заметил не сразу. Чувства так переполнили меня, что я быстро, относительно незаметно подошел к нему. И приветственно ударил сзади по плечу. Кажется, я не рассчитал удар. Антон выронил ручку и упал на гостиничную к о н т о р к у Он уцепился руками за стоящую на ней бронзовую лампу и, не удержавшись на ногах, вместе с ней грохнулся на мраморный пол отеля. Лампа вдребезги разбилась, нас обступили люди. Сори, очень растерянно сказал я. Это вместо здрасте? Поинтересовался он, глядя на меня снизу вверх. Черт, прости. Я протянул ему руку. Антон оперся на нее и начал медленно подниматься, чтобы не порезаться об о с к о л к и Извини, еще раз сказал я, избыток чувств. Понимаю, пробурчал он, натряхиваясь. Избыток чувств при недостатке мозгов — это то, что тебе очень мешает всю жизнь. Я прошу простить меня, но эта лампа стоит пятьсот евро. Подал голос отельный распорядитель. Не проблема, запишите на мой номер, расслабленно сказал я. Интересно, что при таком недостатке мозгов у тебя еще есть деньги, заметил Антон. Это хатские деньги. Я вывез из Москвы все, что заработал на ФФ. Ладно, сейчас сядем где-нибудь, все расскажешь. Или, неожиданно сказал он, пошли в какой-нибудь кабак и там выпьем как следует. Что-то я давно не пил. Хорошая идея. Есть тоже хочется. Там и поедим. В и н о т е к е которая нашлась прямо за углом, я подробно рассказал Антону, как провел все это время. Про тюрьму, про посвящение в хаты, про ссылку, про русский монастырь, про героическое похищение Машу и Германа с перестрелкой, про историю с в о р о н о м про историю с Машей, про японский монастырь. Коротко пересказал содержание готической новеллы и поделился открывшимся у меня прямо сегодня даром р а с п о з н а в а н и я х а т о в Последнее особенно заинтересовало Антона. Расскажи, как ты это чувствуешь? Я не знаю, просто чувствую. Я пока не до конца разобрался, но сейчас мне кажется, что я чувствую не только людей. Хадское может оказаться картина или дизайн или запах или событие или кинофильм или бизнес или дрожание воздуха. Это такое свойство, я не знаю, как его назвать, хадство. Оно разлито в мире, и его в нем довольно много. По ощущениям оно серого цвета. Но это такой метафизический серый цвет. Пиджак у итальянского политика, например, был синим. Как-то так. Неуловимо, непонятно, неформализуемо. Это появилось недавно, но уже стало частью меня. Парапсихология? Скептически заметил Антон, очень не любивший п а р а н а у к и и Я не думаю, что здесь замешана парапсихология и вообще мистика. Просто мое подсознание отмечает какие-то тонкие детали, которые не фиксируются сознанием. Кстати, ты тоже можешь это почувствовать. Может, не так тонко, но можешь. От этих людей веет каким-то холодом, мраком, серостью. Они какие-то неприятные, как будто злы, е некрасивые. Я думаю, что если тебе показывать фотографии и говорить хат не хат, хат не хат, не хат не хат хат, ты бы тоже скоро научился. Это не третий глаз, не шестое чувство, просто более тонкое восприятие действительности. Как Кассандра предвидела события? Антон помолчал, возвращаясь к своему привычному скептицизму. Просто была умным человеком. Я вспомнил, что он в свое время объяснял мне, кого следует считать умным человеком. Умный человек с точки зрения Антона это не тот, кто говорит умные вещи, и тем более не тот, кто совершает умные поступки. Умный человек это тот, кто знает, как будут развиваться события. Ну вот. Считай, что я поумнел. К черту, все к черту. Сегодня нам нужен загул. Хочу оторваться по полной. Я вздохнул и решил, что не буду возражать. Оторваться, так оторваться. Конец сорок первой главы.